Ловушка роскоши Распространение обработки земли происходило медленно, на протяжении веков и тысячелетий, а не так, что группа Homo sapiens, собиравшая грибы и орехи, охотившаяся на кроликов и оленей, вдруг осела, построила деревню и начала пахать землю, сажать пшеницу и таскать для полива воду из ближайшей реки. Перемены происходили постепенно, и каждая стадия вносила почти незаметные изменения в повседневный быт. На Ближнем Востоке люди появились примерно 70 тысяч лет назад. 50 тысяч лет они успешно обходились без сельского хозяйства. Природных ресурсов хватало... Численность людей поддерживалась на приемлемом уровне. В сытые годы люди рожали больше детей, в неудачные – меньше. У людей, как у большинства млекопитающих, работали гормональные и генетические механизмы, контролировавшие процесс размножения. В сытые времена девочки раньше достигали полового созревания, и шанс на оплодотворение повышался. В голодную пору половое созревание задерживалось, и шансы на беременность снижались. К этим природным механизмам контроля рождаемости добавлялись и социальные. Для кочевников, младенцы и малыши, которые передвигаются медленно и требуют лишних забот, бремя. Женщины старались рожать не чаще, чем раз в 3-4 года. Они держали детей у груди весь день напролет до позднего возраста. Круглосуточное сосание груди существенно снижает шансы нового зачатия. Применялись и другие методы. Полное или частичное половое воздержание, тут могли пригодиться табу, аборты, а порой и детоубийства. На протяжении этих долгих тысячелетий Люди порой ели пшеницу, однако особой роли в их рационе злаки не играли. Примерно 18 тысяч лет назад закончился последний ледниковый период и началось глобальное потепление. Средняя температура воздуха росла, увеличивалось и количество осадков. Новые климатические условия оказались идеальными для ближневосточной пшеницы и других злаков, они размножились и распространились. Люди стали употреблять в пищу больше пшеницы и поневоле сделались ее рекламными агентами. Колосья прямо с поля в пищу не употребишь, зерно нужно обмолотить, размолоть, желательно также термическая обработка. Итак, набрав колосев, люди возвращались в свой временный лагерь и там принимались за работу. Зерна пшеницы были мелкими, их было много в каждом колосе, и по дороге в лагерь часть семян рассыпалась. В результате, поблизости от лагерей, на облюбованных людьми тропах, пшеницы вырастало все больше. Способствовало ее распространению и подсечно-огневое земледелие. Огонь... Уничтожал деревья и кустарник, и пшеница единолично присваивала себе солнечный свет, воду и питательные вещества. Там, где пшеницы оказывалось особенно много, где водилась дичь и имелись в изобилии другие источники пищи, люди могли разбить лагерь и осесть на сезон, а то и вернуться в следующем. На первых порах период оседлости длился всего месяц, пока собирали урожай. В следующем поколении лагерь задерживался еще на неделю сверх месяца, потом на две и постепенно превратился в деревню. Следы таких поселений обнаруживаются во многих точках Ближнего Востока, особенно в Леванте. где с 13 по 10 тысячелетия до н.э. процветала натуфийская культура. Представители этой культуры были охотниками и собирателями. Они использовали в пищу десятки диких видов животных и растений, однако уже поселились в деревнях и значительную часть времени тратили на сбор и обработку дикорастущих злаков. Они строили каменные дома и амбары, запасали зерно на голодные годы. Натуфийцы изобрели новые орудия труда – каменные серпы для жатвы, каменные ступы и песты, чтобы перетирать зерна. После середины десятого тысячелетия наследники этой культуры продолжали собирать и обрабатывать зерновые, но они также научились культивировать их все более изощренными способами. Собирая урожай, они оставляли часть семян в поле, чтобы те проросли на следующий год. Выяснилось, что урожай заметно увеличивается, если закопать семена глубоко в землю, а не просто рассыпать их на поверхности почвы. Тогда люди принялись рыхлить и пахать землю. Затем они научились пропалывать поля. Оберегать всходы от вредителей, поливать их и удобрять. И чем больше усилий затрачивалось на сохранение урожая, тем меньше времени оставалось для сбора дикорастущих растений и для охоты. Так охотники-собиратели превратились в земледельцев. Женщина, собиравшая дикие злаки, не превращалась за ночь в крестьянку, возделывающую пшеницу, а потому трудно указать точный момент, когда произошел окончательный переход к земледельческой культуре. И все же к середине IX тысячелетия до нашей эры Ближний Восток представлял собой уже конгломерат поселений, вроде того же Иерихона, жители которых основную часть времени занимались культивированием небольшого числа одомашненных видов. В постоянных деревнях, с непривычно большими запасами пищи, население стало увеличиваться. Отказавшись от кочевого образа жизни, женщины смогли рожать хоть каждый год. Теперь младенцев отлучали от груди в более раннем возрасте, ведь их можно было кормить кашей. Появление детей приветствовалось. Для работы в поле не хватало рук. Но вместе с руками появлялись и лишние рты, быстро поглощавшие избытки пищи, а значит, приходилось распахивать все новые поля. Из-за скученности легко распространялись Инфекции. Дети питались в основном злаками, а не материнским молоком, причем каждому ребенку приходилось конкурировать за свою порцию со все большим числом братьев и сестер. Неудивительно, что уровень детской смертности стремительно рос. В большинстве аграрных общин как минимум один из трех детей умирал, не достигнув 20 лет. Но рост рождаемости заметно перекрывал уровень смертности, и на свет появлялось все большее число все более обездоленных детей. Со временем невыгодность сделки с пшеницей становилась все более очевидной. Дети умирали, взрослые в поте лица добывали хлеб насущный, жизнь... Иерихонца в середине девятого тысячелетия до н.э. стало явно тяжелее, чем в десятом или 13. -м. Но никто так и не понял, что происходит. Поколения жили почти в точности, как их отцы, разве чуточку более эффективно. Множество усовершенствований. каждая из которых для того и предназначалась, чтобы сделать жизнь легче, в совокупности превратилась в жернов на шее каждого земледельца. Как могли люди просчитаться столь роковым образом? По той же причине, по которой они вечно обманываются. Люди не способны предугадать последствия принятого решения во всей полноте. Всякий раз они вроде бы подписывались на незначительное усложнение работы, Скажем, не просто рассыпать семена, а еще и мотыжить предварительно землю. Они говорили себе, да, придется поработать, но зато какой мы соберем урожай, не придется волноваться из-за будущего недорода. Наши дети никогда больше не будут голодать, то-то заживем. Звучит убедительно. Поработаешь, будешь жить лучше. Таков был изначальный план. Первая часть плана прошла как по маслу – Люди в самом деле хорошо поработали, а потом вмешались непредвиденные факторы и все испортили. Люди не смогли предугадать, что число детей тоже вырастет и придется кормить больше ртов. И уж вовсе не могли первые земледельцы знать, что когда дети вместо материнского молока будут получать кашу, их иммунитет ослабеет. Постоянные деревни стали рассадниками инфекционных болезней. Не предвидели люди и того, что, увеличивая свою зависимость от одного единственного источника пищи, подвергают себя огромному риску в случае стихийных бедствий. К тому же переполненные амбары привлекали воров и врагов, и пришлось строить стены, вооружаться и сторожить свое добро. Почему же люди не отказались от этого проекта, убедившись в его минусах? Отчасти потому, что пока все минусы стали ясны, сменились поколения, и уже никто не помнил, как люди жили раньше, а также потому, что люди, усердно размножаясь, сожгли за собой мосты. Если благодаря земледелию население деревни увеличилось со ста человек до ста десяти, то десяти лишним пришлось бы умереть с голоду, чтобы их сородичи вернулись к добрым старым обычаям. Выхода уже не было. Ловушка захлопнулась. Погоня за легкой жизнью завела в тупик. Это был первый опыт такого рода, но далеко не последний. Как часто молодые люди после окончания учебы поступают на работу в известные фирмы, давая себе при этом слово, что будут работать как проклятые, чтобы накопить достаточно только до 35 лет. Затем займутся делом своей мечты. Но в тридцать пять у них ипотека, дети в приличной и дорогой школе, необходимость содержать две машины, оплачивать дом работницу и ощущение, что без приличного вина и отдыха за границей и жить-то не стоит. Неужто возвращаться к примитивному существованию? Нет, выход один – работать больше и продолжать пытаться откладывать. Один из немногих железных законов истории – роскошь превращается в необходимость и порождает новые обязанности. Как только человек привыкает к новому удобству, он принимает его как само собой разумеющееся, а потому рассчитывает на него. Наступает момент, когда уже и обойтись без привычного невозможно. Приведем еще один знакомый пример из нашего времени. За последние десятилетия люди изобрели всяческую бытовую технику, существенно экономящую время. Стиральные машины, пылесосы, посудомойки, а также мобильные телефоны, компьютеры, интернет. Предполагалось, что жизнь станет приятнее и спокойнее. Раньше приходилось, написав письмо, класть его в конверт, покупать марку, нести письмо как минимум до почтового ящика, а потом проходили дни и недели, а то и месяцы, пока дождешься ответа. Ныне я печатаю электронное письмо, отправляю его на другой край света, и если адресат сейчас тоже сидит перед компьютером, минуту спустя он уже отреагирует. Вот сколько времени и усилий я сэкономлю. Но могу ли я утверждать, что моя жизнь и впрямь сделалась приятнее и спокойнее? Вот уж нет. В эпоху бумажной почты люди писали письма лишь тогда, когда требовалось сообщить нечто действительно важное. Они не бросали на бумагу первые пришедшие в голову мысли, а тщательно продумывали, что нужно сказать и как это сформулировать. И на ответ рассчитывали столь же продуманный. Обычный человек за месяц отправлял и получал примерно с полдюжины писем, и никто не чувствовал себя обязанным отвечать в ту же минуту. Сегодня я каждый день получаю не полдюжины, а полсотни писем, и все ждут от меня немедленного отклика. Мы хотели сэкономить время, а вместо этого переключили беговую дорожку на следующую скорость. понеслись в десять раз быстрее, и наши дни больше прежнего наполнены хлопотами, мы все больше нервничаем и не контролируем происходящее. Время от времени какой-нибудь отшельник Лудит отказывается заводить себе ящик электронной почты, так же как тысячи лет тому назад некоторые группы людей не пожелали осесть и пахать землю и избежали приманки и роскоши. Но для торжества аграрной революции участие всех обитавших в этом регионе групп и не требовалось. Достаточно было одной. Как только одна группа людей переходила к оседлому образу жизни и сажала первые семена или клубни, будь то на Ближнем Востоке или в Центральной Америке, за будущее земледелие можно было не опасаться. Тут же начинались существенные демографические процессы. Население деревни росло, и земледельцы уже в силу своей многочисленности оказывались сильнее охотников-собирателей. Тем оставалось либо бежать, бросив свои охотничьи угодья, либо самим браться за мотыги и пасти скот. В любом случае традиционный образ жизни был обречен. История о ловушке роскоши содержит важный урок. В поисках легкой жизни человечество высвободило мощные... преобразующие силы, которые стали менять мир в непредвиденном и даже нежеланном для человека направлении. Никто не планировал аграрную революцию и не добивался умышленно зависимости человека от зерновых. Был принят ряд несложных решений с простой ближайшей целью – наполнить желудки, обеспечить какую-никакую безопасность, но в совокупности… Эти решения вынудили древних охотников-собирателей таскать под палящим солнцем бесчисленные сосуды с водой и поливать эту клятую пшеницу.